России. Великая война. 1 августа 1914 года началась война с Германией. В армию Дурылина не взяли из-за близорукости. Он провожает своего друга Костю Толстого, который идет добровольцем во флот. Тане Сидоровой он пишет «Россия сейчас вселенские чиста». Света и права. Германия вселенски грешна и гибельна. Я счастлив, что дожил до этого. Какое горе, если б я увлекся когда-либо германизацией христианства, совершаемой Штейнером. В это время он разделяет иллюзии многих. Им кажется, что рождается Россия. Та Россия — о которой пророчествовали Тютчев и Достоевский, молились святой Сергий и Серафим, мыслили Хомяков и Владимир Соловьев. Но в то же время Дурылин понимает, что для спасения у России есть только один путь — все народы, обняв любовью своей, научить их единомысленному исповеданию веры. Примечание — из стихотворения Хомякова «России. Конец примечания». До этого еще бесконечно далек путь России, но она исполнит свое призвание лишь при условии, если не свернется с этого пути, если, уставая, падая и вновь вставая, будет непоколебимо идти по нему. Первое же и главнейшее условие для этого – Ей самой любить больше жизни своей и хранить свое православие. Быть православной Россией. Примечание. Дурылин. Лик России. Великая война и русское призвание. Русь прикровенная. Страница 289. Конец примечания. Государство и народ. должны стремиться к победе не только превосходством своей военной силы, но и превосходством духа. Об этом Дурылин говорит в лекции «Лик России. Великая война и русское призвание», которую он читает в Рыбинске, Костроме, Твери, Москве. В понятии родины Дурылин различает Россию и Русь. Святая Русь Это Россия в храме, на молитве, перед образом с упованием о Христе в сердце с устремлением своей воли к Его воле, да будет воля твоя. В то время, когда Россия в годы лихолетия в отчаянии льнет газетному листу к военной телеграмме верховного главнокомандующего, к слуху сообщающему, сколько изготовлено шрапнелей, Русь льнет к молитве, к незримому китежу, к зримой оптиной пустыне, к Богу. Примечание. Дурылин, начальник тишины. Лик России, Великая война и русское призвание. Русь прекровенная. Страница 291, 333. Конец примечания. Патриотические чувства в стране. были на наколены. Временами прихлестывали через край. Антинемецкие настроения выливались в погромы. Толпы возбужденных людей громили магазины, типографии, фабрики-конторы, принадлежавшие владельцам с немецкими фамилиями. Пострадала семья Севолода Владимировича Розовига. Воли, как называл его Дурылин. В их квартиру Толпа вломилась, пропало многое, но уцелели бумаги и письма Дурылина, которые хранились в доме Разавигов. Примечание «Толпа вломилась» из стихотворения Тютчева «Чему молилась ты с любовью» Конец примечания «Сейчас только от меня ушел воля», — пишет он Тане Сидоровой, — «Будкевич». Какой он целомудренно прекрасный, строгий, чистый и закрытый от всех и всего к нему прикасающихся. Он цельный, как никто. Я помню, как давно, семь лет назад, я был тяжко болен, и он каждый день заходил ко мне из гимназии и подолгу сидел у моей кровати. Мало говорил, но много любил. и часто я думаю, глядя и тогда и теперь на него, как надо мало говорить и как много любить. Возвышенная стыдливость страдания, по слову Тютчева, это нечто доступное лишь немногим и воле сильно доступно. Примечание. Тютчев. Осенний вечер. Буткевич. Воспоминания, страница 34. Конец примечания. Воля – очень близкий друг, духовный единомышленник. Они подолгу беседуют о бытии, о мире нездешнем и высшем, о том, что вместить не могут жизни берега и о бессмертии души. Примечание. Вместить не могут жизни берега. Толстой, слежа, дрожит в твоем ревнивом взоре. Конец примечания. Дурылин посвятил ему несколько своих работ и стихотворение «Плачет ветер у тонких черешен». Считая, что жесткая воля отца и жизненные обстоятельства не дали разовигу возможности раскрыть свои таланты, Дурылин напишет о нем с щемящей грустью. «Красным деревом истопили печку». Примечание. Воспоминания Дурылина о Всеволоде Владимировиче Разовике опубликованы в книге «В своем углу. Москва, 2006 год, страница 685». В мемуарах «В родном углу» есть отдельная глава воля. Дурылин, Собрание сочинений в трех томах. Москва, 2014 год. Том 1. Страницы 347-354. Воспоминания внучки Розовига Н. Д. Разовик, опубликованы в сборнике «Творческое наследие Дурырина». Москва, 2013 год. Страницы 32-57. Конец примечания. прирожденный философ, глубокий мыслитель, тонкий знаток искусства. Он мог бы стать крупным ученым, блестяще окончил университет. И профессор Челпанов оставлял его на кафедре, но вынужден был зарабатывать себе на жизнь и уехал работать учителем в Серпухов. На закрытом заседании РФО в апреле 1915 года Дурылин прочитал доклад, «Град Софии, Святая София и Царьград в народном русском религиозном сознании», который написал на Страстной Пасху в городе Николаевск-Уральский у Постникова, друга своего брата Георгия. Реакция слушателей на доклад была бурная. Споры вызвала сама позиция Дурылина, который видел Русь — наследницей религиозной идеи Византии, Москву — Третьим Римом, главой всех православных народов. Доклад он начал словами Достоевского. «Константинополь, рано ли, поздно ли, должен быть наш?» Дурыну возражали Вячеслав Иванов, очень резко, Сергей Булгаков, граф Алсуфьев, свирепо обрушился на него Рочинский, Кожевников и Новоселов нарочито аплодировали. Примечание. Дмитрий Адамович Алсуфьев. 1862-1937 годы. Граф. Общественный и государственный деятель. В 1917 году член Всероссийского поместного собора Русской Православной Церкви. Конец примечания. поддержала Морозова, которой понравилось то, что говорил Дурылин о Святой Руси. Трубецкой предложил опубликовать доклад, и он был в том же году издан Сытиным, отдельной книгой с посвящением Постникову. Сообщение о докладе Дурылина с изложением основных мыслей было опубликовано в газете «Раннее утро» 9 апреля 1915 года. Николаевске-Уральском, Дурылин оказался не случайно. Георгий Васильевич Постников, кадровый офицер, проходил там военную службу, готовил солдат для отправки на фронт. В письме сообщает, что людей с нолем целым пятью десятыми зрения, которых раньше признавали негодными к военной службе, теперь, по новому предписанию, принимают на нестроевые должности. он предлагает Дурылину приехать к нему, так как полковник сказал, что посадит вас в батальонной канцелярии писарем. Примечание. Ргалии. Фонд 2980. Опись 1. Единица хранения 729. Конец примечания. Вероятно, эта поездка помогла Дурылину избежать службы в действующей армии. Из-за плохого зрения его убили бы в первом же бою. Кроме того, после своей, так сказать, революционной деятельности и тяжелых переживаний от крушения светлых надежд, Дурылин стал убежденным противником всяких насильственных действий и не мог в них участвовать. Побывав зимой 1915 года в Оптиной пустыне, где всегда утешалась душа его, Дурылин вернулся к обычным занятиям. доклады, лекции, литературные труды, педагогика. На квартире Новоселова в Обыденском переулке несколько вечеров он читает курс лекций по истории археологии Кремля, устраивая для слушателей посещение соборов. Слушать его приходили Сергей Булгаков, Кожевников. Интерес к истории Кремля и его святыням У Дурылина проявился с детства. Как только научился читать, он штудировал путеводитель по Кремлю. В записках «Москва» 1928 год Дурылин приводит забавный эпизод. Помню, в 1909 году пришлось показывать собор Василия Блаженного одному профессору Оксфордского университета. Разговор у нас с ним шел то по-немецки, то по-французски. Я был в затруднении, как объяснить протестанту-европейцу этот греко-православный праздник, которого нет ни у протестантов, ни у католиков. Примечание. Имеется в виду праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Полное каноническое название храма Василия Блаженного, собор Покрова Божией Матери на Рву. Конец примечания. Сторож соборный, следовавший за нами и принимавший мои объяснения англичанину за незаконное присвоение собственных его неотъемлемых прав, решительно выдвинулся вперед, взял англичанина за рукав и, указав на иконостас Покровского предела, молвил громко и внушительно «Месье, се Шапель-Сен-Вазил, где молился царь Жан-Терибль, Услышав «Жан Терибль», Иван Грозный, англичанин сочувственно закивал головой, и сторож, не без язвинки, заметил мне. «Они поняли! Я им объяснился. Лето 1915 года Дурылин проводит в Калужском имении Морозовых Михайловском. Редкое затишье в его моторной жизни. По милым среднерусским лесам и полям совершает прогулки, беседы с приехавшим композитором Николаем Карловичем Метнером. Дурылин восхищается музыкой Метнера на стихи Пушкина Гёте. Метнер уверяет, что Сергей Николаевич преувеличивает его весьма скромные, так сказать, интимные заслуги перед искусством, хотя его заслуги были высоко оценены еще в 1909 году присуждением Глинкинской премии за цикл романсов на стихи Гёте. В Михайловском Дурылин заканчивает первую часть монографии о Лескове. За чаем он читает ее всем присутствующим, а Мэтнер, в обмен, так сказать, играет на рояле свои сказки. Редактор издательства «Путь» Рачинской пишет Морозовой. «Я очень рад, что Дурылин принялся вплотную за своего Лескова. Думаю, как я уже писал вам, что книга выйдет хорошая». Только не называл бы он туда полемики, а убрать ее будет трудно. Человек он упрямый, и когда захочет, умеет, как уж из рук, выскакивать. Я его очень люблю и ценю, несмотря на ведомые мне недостатки его. Примечание. Письмо от 24 июля 1915 года. Взыскующие Града. Москва. 1997 год страницы 646 647 конец примечания о горячности дур или на тех лет нетерпимости его при отстаивании своего мнения пишет и сергей фудель у сергея николаевича была одна черта казалось что он находится в каком-то плену своего собственного большого и стремительного литературного таланта острота восприятия не уравновешивалась в нем молчанием внутреннего созревания. И он спешил говорить и писать, убеждать и доказывать. Примечание. Фудель. Собрание сочинений. Том 1. Страница 49. Конец примечания. Видимо, эта черта и проявилась при чтении доклада «Град Софии». В тот год В имении Маргариты Кирилловны Морозовой собралась большая компания молодежи. Ради развлечения и озорства они стали коллективно за несколько недель писать роман «Соколий пуп» в трех частях и двадцати восьми главах с предисловием, эпилогом, примечаниями и эпиграфами к каждой главе. Примечание. Роман опубликован в сборнике прозы Дурылина Три беса. Москва. Совпадение. 2013 год. Конец примечания. Автором назван Аким Ловский. Главный герой, общий товарищ участников, Дима Меньшов. Среди действующих лиц Казьма Прудков, профессор МГУ Сергей Иванович Соболевский и ведущие философы тех лет. В написании романа Участвовали семь человек. Каждый писал самостоятельно свои главы, изощряясь в юморе и насмешливости. Иллюстрировал роман Александр Георгиевич Габричевский. Примечание. Габричевский. 1891-1968 годы. Доктор искусствоведения, профессор, литературовед, историк, переводчик, член членкора Академии архитектуры. Конец примечания.